Эпилог. Следующие две недели мы с Олегом провели в больнице. Антонина знатно над нами поиздевалась, пока мы были без сознания. Ее же судьбу должен был решить суд. Но очевидно было, что ее признают невменяемой и запрут в лечебнице, а уж родители Олега постараются, чтобы она оттуда никогда не вышла. Все это время от меня не отходил Ник. Каждый день приносил мне свежую выпечку, поэтому из больницы вышла сама как сочник. Самым зудящим посетителем моей палаты была мама. Она узнала обо всем от Маши и Толика, которые, кстати, вместе пришли меня навестить и пригласить на свадьбу. Мама же решила не терять времени даром и каждую свободную минуту обрабатывала Нику на тему женитьбы. Не знаю, почему он не сбежал. После выхода из больницы я отвезла Ника на дачу к Егору и Наде. Мне необходимо было развеяться и отдохнуть с родными людьми. Я постаралась как можно аккуратнее рассказать им правду о смерти Ани, но нагоняя от Наде избежать не удалось. Она дулась на меня несколько дней. Мы все съездили к родителям Ани. Я хотела, чтобы они знали, что их дочь была счастлива и не хотела умирать, чтобы не винили себя за ошибки, которых не совершали. И вот теперь я пришла в кабинет Олега, чтобы уволиться и закончить эту историю. «Может, останешься? Мне будет тебя не хватать». Он смотрел на меня еще заплывшими от синяков глазами. «Нет, нам с тобой нужно двигаться дальше. Я не врала своих чувствах к тебе. И я, ты очень хороший, но этого недостаточно, извини». «Тебе не за что извиняться, ты спасла мою жизнь, я буду вечно тебе должен». Он отдал мне мою трудовую книжку. «Если что-то будет нужно, мой номер ты знаешь. И передай Нику спасибо. Обязательно. Береги себя». Я обняла его напоследок и ушла. На улице меня ждал мой вечно жующий детектив с булкой в руках. «Как все прошло?» — он взял меня за руку. «Неплохо. Думаю, он еще сможет наладить свою жизнь». Я посмотрела на окна бизнес-центра и вспомнила тот день, когда первый раз сюда пришла. Вроде совсем недавно, но будто в другой жизни. Ну а ты? Какие у тебя планы на будущее? Будешь искать новую работу? Вообще-то я ее уже нашла. Я поцеловала Никиту в щеку и подмигнула. Серьезно? И кем? Помощником детективу у одного обжорливого сыщика. Ни за что! Он закатил глаза и обнял меня за талию. И мы пошли навстречу будущему и новым приключениям.